Карим. Выгрузившись из машины, Дамир Ибрагимович подхватил пакет из провизии и зашагал в сторону центрального входа в больницу. В этот день он не планировал лично навещать своих подопечных, но человек, который должен был это делать, сам внезапно слег с высокой температурой. Собственно, можно было и не ехать. Через два дня в эту больницу, согласно графику, придет другой волонтер. Но Абдулаев решил, что за два дня может произойти что угодно а человеку, волею судьбы попавшему в больничное покое, помощь может понадобиться прямо сейчас. Да что говорить, влажные от слез глаза какого-нибудь гастарбайтера, которого привезли прямо со стройки с переломанным позвоночником, говорили сами за себя. И когда Дамир уходил, оставив этому человеку помимо пакета с продуктами и визитки надежду, эти глаза были преисполнены глубокой благодарностью. И ради этого стоило жить». Охранник узнал его сразу и нажал на кнопку, пропуская через валидатор. Дамир улыбнулся мужчине в форме, кивнув в знак приветствия и направился в регистратуру. — Здравствуйте, девушки! — поздоровался он и, вынув из пакета большую коробку шоколадных конфет, положил ее на стол. — Это вам к чаю! — Ой, как приятно, Дамир Ибрагимович! — заулыбалась миловидная врач с короткой стрижкой. — Вы никогда с пустыми руками не приходите! — Стараюсь вам понравиться, Ирина! — засмеялся Дамир. — Какие новости? Есть кто-то новенький? Ирина взяла со стола стопку листов и, выбрав один из них, пробежалась глазами. Позавчера двое поступили. Одна пожилая женщина со сломанной ногой и молодой парень. И если с первой все понятно, при ней документы и родные к ней приходят, то со вторым сложнее. Его нашли на улице с черепно-мозговой травмой. Скорая привезла его в критическом состоянии. Врач сказал, что если бы еще час-полтора, все. Ему сразу операцию сделали. Но подробности вам уже в отделении скажут. Пойдете? «Разумеется. И как вы на все время находите, Дамир Ибрагимович?» спросила врач. «Я ведь знаю, что вы и культурные мероприятия организовываете, и в Совете ветеранов состоите. По телевизору вас показывали. Кто захочет, всегда найдет время», — ответил Дамир. «Вы очень отзывчивый человек. Помогаете всем, даже зная, что потом никогда не увидите этого человека», задумчиво проговорила она. от некоторых даже благодарности не дождешься». Абдулаев медлил с ответом, словно собираясь с мыслями, затем произнес. «Видишь ли, Ирина, зачастую сюда попадают совсем беспомощные и одинокие люди. Родные даже не всегда знают, где они и что с ними случилось. Бывали случаи, когда люди, в том числе мои соотечественники, попадали сюда без документов и телефонов, и благодаря нашей поддержке удавалось отыскать родственников пациента. И если этим людям можно оказать хоть какую-то помощь, я это делаю с радостью». И не раздумывая. Я понимаю, что у всех разные судьбы, и кто-то, оказавшийся здесь, может быть преступником. Но вы — врачи. Вы давали клятву Гиппократа. Вы лечите всех, невзирая на пол, возраст, расовую принадлежность. Вы лечите хороших и плохих. Вот и я тоже помогаю всем. А там пусть Бог всех рассудит. У вас доброе сердце, Дамир Ибрагимович. Вас проводить? Просто скажите, на какой этаж подняться, а там уже я сам. «Хорошо, тогда я позвоню, чтобы предупредить врача». Выйдя из лифта, Абдулаев заглянул в ординаторскую комнату и к нему вышел дежурный врач. Поздоровавшись с Дамиром, он пояснил. «Больной без документов поступил в тяжелом состоянии, закрытая черепно-мозговая травма. Была произведена операция, удалили эпидуральную гематому». «Гематому?» – переспросил Дамир. «Это скопление крови?» «Совершенно верно. Все прошло успешно, и пациента перевели из реанимации в палату». Сегодня он пришел в себя, аппетит хороший. Все про какую-то сумку спрашивал. Наверное, потерял. Скорее всего, сейчас парень спит, так что пообщаться с ним вы вряд ли сможете. Я бы хотел взглянуть на него. Если не удастся поговорить, оставлю продукты с минеральной водой и визитку. Конечно, идемте. Мужчины зашагали по коридору, освещаемому бледно-желтым светом флуоресцентных ламп. Остановившись у самой дальней палаты, врач толкнул дверь. Он возле окна. — Большое спасибо, — поблагодарил Абдулаев. — Я ненадолго. — Если что, я в ординаторской. Дамир вошел в больничную комнату, и ноздри тут же уловили специфический запах лекарств, присущий любому лечебному учреждению. Палата была рассчитана на восемь человек, и почти все койки были заняты, но едва ли кто-то обратил внимание на визитера. Один пожилой мужчина раздраженно разговаривал с кем-то по телефону, объясняя, где найти его электрическую бритву, Молодой парень в наушниках, вытянув ноги, смотрел какой-то фильм в телефоне. Другому пациенту медсестра делала укол. Дамир подошел к койке, на которой неподвижно лежал молодой человек с забинтованной головой. Его лицо было осунувшимся и белым, как снег. Поставив пакет из провизии на пол, Дамир достал из кармана визитку. «Скажу врачу, чтобы он объяснил парню, кто я такой и зачем приходил», — подумал Абдулаев. Он положил визитку на тумбочку и уже собрался уходить, как неожиданно веки больного затрепетали. Пациент глубоко вздохнул, и губы его беззвучно шевельнулись, после чего он открыл глаза. «Ну вот, очухался», — с удовлетворением сказал Дамир. Парень непонимающе глядел на мужчину, затем попытался приподняться. «Спокойно, не нужно вставать», — покачал головой Абдулаев. «Ты только что после операции». «Где Сайдар?» — разлепил губы молодой человек. «Сайдар?» «Думаю, что его тут нет. А кто он? Ваш родственник?» «Он брат», — чуть слышно вымолвил тот. «Как вас зовут?» — спросил Дамир. Ка «Карим». «Вы так волнуетесь за своего брата, Карим. Ему тоже нужна помощь?» — спросил Дамир. «Да, он в большой беде. Какое сегодня число и где сумка?» «Какая сумка?» Карим облизал пересохшие губы и начал говорить. Он говорил тихо, чуть слышно. Но Дамир, склонившись над молодым человеком, слышал каждое его слово. И по мере того, как Карим рассказывал, взгляд Абдуллаева становился жестче.